«Не прошло и двух часов, а жизнь уже кажется сплошным кошмаром. Я прекращу это. Только одно я и хочу услышать. Я все расскажу. Это же так просто!» «Прошу вас, Господи! Я умираю! Прошу! Это невыносимо!» «Зачем ты себя изводишь? У тебя впереди вся жизнь. Ты только начал жить!» «Так зачем ты сам приговариваешь себя к смерти? Зачем молчишь?» «Мне нечего сказать, прошу, Бога ради, снимите это!» «Ты все еще не хочешь поверить в то, что другого выхода у тебя нет. Только признание полное и чистосердечное. Значит, я мало отпустил тебе времени на раздумья. Придется добавить еще два, или лучше три часа». «Нет, я умоляю вас, прекратите это. Я ни в чем не виноват. Я ничего не сделал. Прошу вас». «Пойми, прекратится это только в одном случае, если ты дашь признание. Если нет, все это будет продолжаться и повторяться. Итак, ты будешь говорить?» «Да, господи, да. Только снимите это, пожалуйста, ты снимите, и я скажу все». «Знакомая ситуация». Сначала с тебя снимут ошейник, позволят сесть. Это облегчение ты не сможешь говорить. Потом будешь притворяться, что не можешь. Ловить минуты для отдыха и восстановления сил. А силами придет решимость вытерпеть еще столько же. И ты, может быть, даже вытерпишь. Я почти уверен, что вытерпишь. «Но у меня нет времени и желания ждать. Поэтому условие одно. Сначала ты рассказываешь все, и только потом я прекращу это. Говори!» Обвиняемый по делу больше ничего говорить не стал, а начал смеяться и ругать высоких судей, говоря, что ничего не станет отвечать, после чего стал кричать и плакать. Но по делу не говорил больше ничего». После получас состояния обвиняемый снова стал просить прекращения допроса и просить воды, но на вопросы отвечать отказался. Перед обвиняемым поставлено ведро с водой, и высокий суд удалился. Что ты делаешь, брат? Зачем ты говоришь с ним так? Не такими словами должен убеждать грешника служитель Господень, смотря какого грешника, поверь мне. Если бы я говорил с ним только о вере, грехе и покаянии, это вызвало бы лишь еще большее озлобление, а злость только придала бы ему силу. Я знаю, сейчас ведь нам действительно в первую очередь важно не его чистосердечное раскаяние, а чтобы он заговорил. «Но ты говоришь с ним, как палач, брат. Для него я и есть палач. Не тот, кто все это время мучил его, а я. И пусть это будет так. Пусть все, чему он противостоит, соединится для него во мне. Только во мне. тогда -то только со мной он будет бороться, спорить. А потом, наконец...» и соглашаться».